«Жанна! Эфир бомба!» Костя подбежал ко мне, стоило закрыть за собой дверь студии. Час эфира пронесся, как одна минута. Телефоны разрываются. «Проклятие от мужиков? Вопрос от женщин?» Я уже примерно догадывалась, какой будет обратная связь. Передача получилась лучше, чем я планировала. К финалу беседы мы с Анной успели даже затронуть тему сексуальных домогательств на работе и связанный с ней страх мужской несостоятельности. Миссюров, полагаю, точно будет счастлив. «От мужчин тоже есть вопросы», — Костя пригладил кудряшки. «Правда, их можно пересчитать по пальцам одной руки». «Какого-нибудь трехпалого чудовища», — завершила за редактора я. Привыкший к моему юмору, Костя весело отмахнулся, а вышедшая вслед за мной Анна улыбнулась на все 32. «Не удивлюсь, если завтра под кабинетом ее встретит целая толпа женщин, а какой-нибудь частный центр позовет к себе в консультанты. Польза пользой, а пиара она сегодня получила качественный». Теперь будет выбирать, помогать тем, кому хотела, или почивать на лаврах, став дорогостоящей визитной карточкой. «Жанна, я вам так обязана!» Все, все. Прекращая никому ненужный поток благодарности, я хлопнула в ладоши. «Анна, спасибо не мне, а вам. Думаю, все получилось здорово. Костя, я к себе переодеваться и наводить марафет. Надеюсь. О нашем плане ты не забыл». На лице друга отразилась целая радуга эмоций, но, зная меня, он молча кивнул. «Отлично, тогда разбегаемся».